Глава 43. Тёплой ладони. Маша, выскочив из ванной, чуть не растянулась на полу, поскользнувшись на водяных брызгах, но вовремя схватилась за ширму. Что делать? Что делать? В испуге застонала девушка. Не могу же я голой бежать. Пока она надевала бельё и платье, Иван Петров рассказывал, что происходит на первом этаже. Бандиты напали на таверну, совсем совесть потеряли. Оно и понятно. Драконы сюда не прилетают, далековато от места размещения. Первым делом конюшню грабят, пока люди в панике покидают здание. Они вырвали доски со стороны леса и выводят живность. Иван, а что дух дома? Неужели он не может потушить огонь? Маша, прыгая, пыталась натянуть чулки на мокрые ноги. Ну что ж такое? Девушка засунула часть женского гардероба в большой карман платья, решив не тратить драгоценное время. Нет, в этой таверне духа. Иначе неужели бы здание такое бого выглядело? Надо поторапливаться. Иван замолк на мгновение. Поздно. Бандиты, пока все отлеклись на пожар, поднимаются в номера. Нужно бежать через окно. Мария подошла к зашторенному окну, распахнула его и выглянула наружу. Высоко, второй этаж. Ноги можно подвернуть. Девушка посмотрела на Лину. Не беспокойся, хозяйка, прошелестел огник. Подстрахуем, магией поймаем. Маша, совсем не как леди, легла на подоконник, затем перекинула одну ногу к за ней вторую. Чуточку повисев на животе, собралась с мыслями и начала потихоньку сползать вниз. В дверь громко забарабанили, а затем раздался сильный удар. По полотнищу пошла широкая трещина. Девушка взвизгнула и повисла на руках. Ладони соднила Понимая, что долго не удержится, попыталась ногами найти опору в стене, но та, как назло, была гладкая. Волосы висели мокрыми сосульками, норовя попасть в глаза. И тут она ощутила воздушную подушку под ногами. Отпускай руки, Мариэль, милая. От неожиданности Маша сделала то, о чём попросили. Вы Вы кто? Тёплые ладони халённого мужчины обнимали её за талию. Нет, Она, конечно, узнала принца Гилберта, но её удивление было настолько велико, что более умного вопроса она не придумала. Мариэль, душа моя, неужели ты меня забыла? Это я виноват, не уследил. Он повёл носом, будто вдохнул запах, исходящий от волос девушки. Та поёжилась, но промолчала. Дракон погиб, грустно произнёс принц. Чей? Не сразу поняла Маша. «Опустите, пожалуйста, меня на землю». Она смотрела на мужчину и думала, сказать тому, что он ошибается, и она не Мариэль, а человек из другого мира. Скажет, а вдруг тот решит ее убить с горя. Вот он как к ней обращается. И милая, и душа моя. Девушка закусила губу и решила пока молчать. «Твой дракон погиб, любимая Мариэль, твой. Но ничего». Мы сейчас в лабораторию к Марвику полетим. Он придумает, что сделать. Он найдёт твоего дракона, призовёт обратно и память вернёт. Маша потихоньку начинала разбираться в реалиях этого сказочного мира и понимала, что противопоставить силе принца ей ничего. Драконы стояли на вершине эволюции этого мира. Разотрёт своей магией и не пожалеет. Марвик это хорошо, подумала девушка. Пусть он меня и проводит к мужу. Девушка мило улыбнулась Гилберту и кивнула, соглашаясь с его словами. «Эй вы, голубки! А ну выворачивайте карманы! Пожар начался, а они через окно решили сбежать!» За спиной Маши стояли три головореза, на голову выше принца и в плечах пошире. В каждого из них можно было запихнуть по два принца, и еще местечко бы осталось. «Оборотни!» – промикнула мысль в девичьей голове. «Страшно ты как!» Неужели будет драка? Гилберт, увидев страх в глазах любимой женщины, резко развернулся и прикрикнул на недоумков: "Сложили оружие и кинулись тушить пожар на постоялом дворе, или хотите помериться силами с наследным принцем королевства?" Что в этот момент сделал мужчина, Мария не поняла, но оборотни, что стояли перед ними, упали на колени, словно придавленные невидимой лапой. Головы склонили. В руках Гилберта Не откуда возникла чёрная плеть. И полком марш. Похоже, магию применил. Только какую? Девушка тоскливо посмотрела вслед ползающим преступникам, которые даже не пытались вернуть себе брошенное на землю оружие. Ни один из них даже звука не издал, настолько они были удивлены. А может, это принц и мёрты запечатал? Мариэль Констанция, ты только не пугайся. Я сейчас обернусь драконом и понесу тебя в замок в лапах. Он позволил себе поднять руку и притронуться к волосам девушки, но лишь для того, чтобы применить магию. Волосы тут же высохли и уложились в красивую причёску. Всегда мечтал это сделать. Мужчина резко отвернулся, зарычал и взмахом своей плети переломил ближайшее тонкое деревце. Может, стоит сбежать? Похоже, он чуточку не в себе. Вон, как березку постругал на дрова, страшновато становится. Не вешать нос, буду смотреть по обстоятельствам, мне нужно к семье. Ты готова, душа моя? Ваше Величество, может, стоит помочь потушить пожар и сдать преступников властям? Вы улетите, а мирным жителям придется самим разбираться, сказала Маша, но ее голос потонул в шуме ветра. Большие лапы с не менее большими когтями держали ее крепко и уносили в чёрную даль, туда, где висели три луны. Какой отзывчивый будущий правитель, прямо сама доброта, прошептала Маша. Сами разберутся, магиков на постоялом дворе хватает, заявил принц, и девушка закрыла рот руками. Неужели он услышал её слова или отвечал на предыдущую просьбу? Ну так и быть. Прибудем в замок, отправлю воинов на помощь, только чтобы ты не беспокоилась. Луны неумолимо приближались к летящему дракону. Девушка поёжилась, стали видны очертания зданий. Все эти перемещения из нижнего мира в верхний не поддавались никакому объяснению. Единственное, что приходило на ум, что всё это магия. Но как такое может быть? Стоя на земле и смотря на луны, кажется, что они в сотнях километров от тебя. А когда тебя несёт дракон в своих лапах, не проходит и 15 минут. а ты уже подлетаешь к разноцветным гигантам. И тут дух захватывает. Только что ты смотрела на луны снизу вверх, а через мгновение сверху вниз, словно парашютист, падающий с высоты. Магия и все. Дракон опустился на смотровую площадку самой высокой башни старого замка. «Мариэль, мне придется тебя на время спрятать. Я разузнаю, как обстоят дела, а затем приведу Марвика». Принц больно схватил девушку за руку и потащил за собой по извилистому холодному серому коридору.